Двадцатая глава. Два дня после отъезда Леона я провожу как на иголках. Постоянно порываюсь набрать его номер и сообщить о подслушанном разговоре. Но рассказать о таком хочется все-таки при личном общении. И чтобы отвлечь себя, я нахожу новое занятие. Начинаю разрабатывать план по взлому телефона Нирит. Что-то подсказывает, она подкована в этих вопросах. Тем более, если работает на кого-то из недоброжелателей Леона. Надо проверить. Я создаю фальшивую ссылку, которая должна обеспечить доступ к мобильнику няне. Отправляю Нерит сообщение с этой ссылкой под предлогом, что там важная информация. Жду. Время тянется мучительно долго. Наконец, видно, что Нерит прочитала сообщение, но по ссылке не перешла. Подозрения усиливаются. Няня Мии впрямь слишком осторожно. Другой на ее месте незамедлительно кликнул бы по строчке. Через пару часов Нерит все-таки переходит по ссылке, и я подключаюсь к ее телефону. Но в нем чисто, ни одной зацепки. Значит, она действительно в теме, и чтобы не вызвать подозрений, использовала запасной смартфон. Предусмотрительно, очень предусмотрительно. И почему-то кажется, что она посоветовалась с кем-то, как ей поступить. Решаю, что нельзя терять время, и вечером иду на крайние меры. За ужином я подсыпаю в питьё рит легкое снотворное, которое я нахожу в аптечке. Сердце колотится от волнения, но стараюсь держать лицо. Она ничего не замечает и, пожелав нам смеи спокойной ночи, уходит к себе в комнату. Когда через час я заглядываю к ней... Нерит крепко спит. Обыскиваю ее вещи и нахожу второй телефон, хорошо спрятанный в сумке. Он под паролем, но мне удается взломать защиту, причем очень быстро. В телефоне множество сообщений и другой информации, переписка с неизвестными контактами. Это подтверждает худшее опасение. Быстро копирую данные, чтобы потом показать их Леону, и кладу телефон на место. Следов стараюсь не оставлять и убеждаюсь, что все выглядит как было. Теперь у меня есть доказательства. Как только Демьян свернется, расскажу ему обо всем. Но он, как назло, задерживается. Тогда я решаю сообщить Дану. Звоню ему практически весь день, чтобы попросить о встрече, но телефон Ярошевича не отвечает. Набираю Леона. Тоже тишина. Сговорились они что ли? Однако ближе к вечеру. Объявляются оба, причем на пороге дома, и не одни, а в обществе незнакомого мужчины, которого, насколько я понимаю, зовут Версаль. Внешне он строг и красив, блондин, что очень бросается в глаза на фоне двух брюнетов, стоящих рядом. Моя жена Александра представляет меня Леон своему начальнику. Тот всматривается пристально. Сердце начинает биться чаще. Стараюсь держаться уверенно и не показывать свою нервозность, хотя она сейчас зашкаливает. Рад познакомиться, Александра, — говорит Версаль, протягивая руку. Его голос звучит спокойно, но властно, вызывая смешанные чувства. Восхищение, интерес, настороженность. Никогда не представляла, как выглядит человек, который добавил Леону проблем и из-за которого, судя по всему. Я лишилась отца, а Мия — матери. Так вот, выглядит он потрясающе. Неужели все мерзавцы такие красивые? «Взаимно», — отвечаю, сохраняя тон ровным. Рука Версаля крепкая и холодная, его взгляд пронизывает насквозь. Такое внимание заставляет еще больше нервничать, и я даже не пытаюсь улыбнуться. «Леон много рассказывал о вас». Продолжает Версаль, отпустив мою руку. «Надеюсь, переезд прошел гладко. Будто издевается. Как что-то может проходить гладко, когда вокруг самый настоящий ад, и, кажется, теперь понятно, кто его устроил?» «Да, спасибо. Внутри зреет протест. Похоже, я и впрямь не того ненавидела все эти дни. Леон ведь выполняет приказы этого человека» и сам рискует своей жизнью. Если бы встал выбор, папа или Леон, на самом деле не знаю, как поступила бы, сошла бы с дистанции. Наверное, впервые задумываюсь о переживаниях Леона в подобном ключе, его возможном чувстве вины передо мной и дочерью. Оправдать поступок Дамианиса я все равно никогда не смогу, но хотя бы понять и принять не исключено. Леон, видимо заметив, что я сильно нервничаю, берет за руку и слегка сжимает ее, даря немного уверенности и заодно смещая фокус моего внимания. Пойдемте в кабинет, обсудим наши дела, говорит он, обращаясь к начальнику. Конечно, кивает Версаль и вновь взглянув на меня, добавляет. Было приятно познакомиться, Александра. Надеюсь, еще будет возможность пообщаться. И мне было приятно. Отвечаю, чувствуя прямо противоположное. Мужчины уходят в кабинет. Когда я остаюсь в гостиной одна, напряжение медленно отпускает. Версаль произвел неоднозначное впечатление, и не получается избавиться от тревоги. Возможно, виной тому богатое воображение, но что-то в этом человеке заставляет насторожиться. Его могущество... Ведь очевидно, что оно безгранично, а власть эффективный инструмент. Она способна как строить, так и разрушать, менять людей, подчинять их себе и порой губить. В этом и кроется опасность. Властные люди часто перестают видеть границы дозволенного и не осознают, что их решения разрушают чужие жизни. Хотя могут и осознавать, но не считать это значимым. Решение Версаля задели Леона моего отца, меня саму и крошку Мию. Лучше бы нам найти эту флешку, чтобы навсегда избавиться от влияния этого человека на наши судьбы. Нельзя сейчас расслабляться и терять бдительность. Нужно быть готовыми к любым последствиям. Но я так устала, а еще запуталась. В себе, в своих чувствах, во всем, что происходит. Кто друг, кто враг и что будет дальше. Разговор в кабинете затягивается. Оттуда долго никто не выходит. Сначала заглядываю примерно раз в час и предлагаю алкоголь. Потом забиваю на гостеприимство и поднимаюсь в свою комнату. Жду, когда будет возможность поговорить с Леоном, рассказать ему о своих опасениях. Мне это необходимо. Заодно спросила бы, как прошла его командировка и узнал ли он что-нибудь про Христофа. Вечером. Когда Леон провожает своих гостей, и мы остаемся в доме одни, я беру Мию на руки и иду к нему в комнату. Застаю Мианиса лежащим на кровати. Запрокинув голову, он смотрит в потолок, но как только вхожу, фокусируется на нас с Мией. «Леон», — начинаю немного волнуясь, «я тут кое-что выяснила про Нерит. Перед тем, как прийти, отправила всё тебе на почту». Демиане слегка хмурится, а потом шокирует. Я в курсе, что она работает на Версале. Что? Удивляюсь. Угадал? Так в курсе или было предположение? Не совсем быстро нахожу слова. Было предположение, но это вполне ожидаемо, в стиле Версаля. Всех проверить и за всеми установить контроль. Особенно если есть риск, что может пострадать авторитет. Видимо, на флешке что-то очень серьезное. Версаль всегда был человеком, который знает, чего хочет и как этого добиться. Его могущество действительно впечатляет. Если бы было иначе, он бы и порог моего дома не переступил. Интонация Дамианиса мрачная. Я тяжело вздыхаю. В голове не укладывается, что ли он способен держать рядом с дочерью человека, который вряд ли настроен по отношению к нему дружелюбно. Да еще и шпионит. Видимо, дела плохи. Очень плохи. Нам явно пора объединиться. Хотя бы на время. Может, подобное в стиле Версаля, но точно не в твоём. Тем более ты разрешаешь Нерит находиться рядом с ней. И еще, Осекаюсь, потому что я не хотела говорить о своей ревности сейчас. Что ты хотела сказать? Продолжай. Требует ли он? Пиваясь меня глазами. Ничего. У тебя есть план? Да. Найти флешку и закончить это партнерство. Закончить с таким, как Версаль? Он действительно может показаться пугающим. Но нужно помнить, что его власть и возможности — это не только угроза. Это еще и защита. А что, если его решения однажды заденут твою дочь? Давлю я на самое слабое место, чувствуя как слова едва ли не застревают в горле. Что, если его влияние начнет разрушать и ее жизнь? «Я не позволю этому случиться», — уверенно говорит Леон. Но и больше, чем есть, его влияние уже не станет. Пока я пытался урегулировать вопрос с твоим отцом, Версаль настраивал его против меня. Сейчас это делать невыгодно, хотя я больше ни в чем не уверен. Да и не был. Как оказалось... Жил иллюзиями. Серьезный настрой Леона немного успокаивает, но мысли о Версале все еще крутятся в голове. «А Христов?» «Мы позже об этом поговорим. Я хочу немного отдохнуть». «Хорошо», — киваю я. «Тогда пока уложу Мию спать». Малышка долго капризничает, но в конце концов засыпает. Из-за насыщенного событиями дня начинает болеть голова. И нет бы мне тоже лечь, чтобы дать нервной системе восстановиться, но ничего не выходит. Иду на кухню, чтобы налить себе воды, и вижу там Леона. Он заглядывал к нам примерно полчаса назад, сказал, что собирается спать. А сам стоит у холодильника и что-то там в нем ищет. Стараюсь не шуметь и не мешать Домианису, но он оборачивается и замечает меня. «Не могу найти ничего съестного». «Хочешь, я что-нибудь по-быстрому приготовлю? Омлет, блинчики?» Предлагаю наугад, чтобы скрыть неловкость. «В последнее время каждый раз смущаюсь, когда мы с Леоном остаемся наедине». Так было в самом начале. «Давай и то, и другое», — тут же соглашается он. «Я подхожу ближе, и в тот момент, когда мы оба тянемся к полке, наши пальцы случайно касаются друг друга». По телу пробегает приятное тепло. Поднимаю голову и вижу, как в глазах напротив появляется огонь, о котором я постоянно вспоминаю, когда остаюсь одна и думаю о прошлом. Взгляд Леона теплый и притягательный. Мы стоим, так кажется, вечность, и это странное притяжение не ослабевает. Сердце колотится, голова кружится. Леон делает шаг ко мне, Его взгляд замирает на моих губах. Происходящее кажется нереальным, как во сне. Я хочу тебя поцеловать. Можно? спрашивает Леон. И в его голосе звучит надежда. Быстро киваю, не в силах скрыть своих чувств, хотя соглашаться. Да безумие неправильно. Еще недавно я оплакивала погибшего от рук домианиса отца, а теперь позволяю себя поцеловать. Леон наклоняется, и я ощущаю его дыхание на губах. Поцелуй нежный, но в нем прорывается страсть. Отвечаю, и весь мир замирает. Остаемся лишь мы двое, поглощенные этим невероятным мгновением, в котором намешано столько разных эмоций. Когда поцелуй заканчивается, Леон долго не отводит взгляд, потом выпускает меня из объятий и идет к столу. Огорчение буквально пронизывает, потому что я хочу еще. Его губ, его жадных и горячих поцелуев. Очень хочу.